Мистер Пиквик, преисполненный отвращения к хладнокровной подлости этого человека, хотел было осведомиться, как смеет королевский юрисконсульт Басфас, являясь представителем противной стороны, говорить королевскому юрисконсульту Снайбину, который был адвокатом мистера Пиквика, что сегодня прекрасное утро. Но тут все адвокаты встали, и судебные приставы провозгласили «Тише!».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 А вслед за этим еще три-четыре курьера подхватили негодующими голосами «Тише!». Когда это было выполнено, джентльмен Черном, сидевший ниже судьи, начал выкрикивать фамилии присяжных, и после долгих выкриков обнаружилось, что налицо только десять специальных присяжных. Тогда мистер Королевский юрисконсульт Басфас попросил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 на все дни его жизни. «Бардл и Пиквик!» — выкрикнул джентльмен черным, называя дело, стоявшее первым в списке. «Я со стороны истицы, милорд», — милорд сказал королевский юрисконсульт Басфас. «Кто с вами, коллега Басфас?» — спросил судья. Мистер Скипнин поклонился, давая понять, что это именно он. «Я со стороны ответчика, милорд», — милорд сказал королевский юрисконсульт Снаббин». А с вами кто, коллега Снабин? Осведомился судья. Мистер Фанки, милорд, ответил королевский юрисконсульт Снабин. Королевский юрисконсульт Басфас и мистер Скимпин со стороны Стицы, сказал судья, записывая фамилии в записную книжку и повторяя вслух. Со стороны ответчика королевский юрисконсульт Снабин и мистер Банки.